Глава 27. Карету изрядно покачивало, так как дорога к храму была наезжена гораздо хуже, чем дорога к городу. Однако этот путь был немного короче и проходил не через скучные поля, занесенные сейчас снегом, а через лес по старой неширокой просеке. Основную часть деревьев вырубили еще, когда строили альмии. Но потом, говорят, старый граф запретил вырубку, и небольшой природный лесок слегка восстановился за те годы, что был заброшен. Просеку выкорчивали еще тогда при старике, но пользовались сейчас этой дорогой не слишком часто. Она вела от замка к храму, и кроме жителей замка, больше по ней никто не ездил. По этой дороге, точнее, просто широкой тропе, пару раз в неделю, в свой выходной день добирались до храма Слуги на специально выделенных господских телегах. Освальд изначально оговорил это, нанимая людей. Мне не хотелось держать церковника при замке, воспоминания о матери настоятельницы были не самые приятные, а муж всегда шел мне навстречу. Для многих же слуг и солдат посещение храма было своеобразным развлечением. таким клубом, где они встречали знакомых из города, могли в волю посплетничать, узнать свежие новости и потом сходить в гости к своим приятелям или родне. Без этого жизнь в замке казалась бы им слишком уж тоскливой. Так что я, слегка отодвинув шторку на окне, с удовольствием наблюдала за проплывающими могучими заснеженными елями и редко встречающимися березами, покрытыми пушистым инеем. Через час с небольшим, когда я и госпожа фон Краузе выходили из экипажа у храма, грязную, покрытую налетом сажи картину средневекового городишки, ласково золотили холодные лучи зимнего солнца. Изо рта шел пар, было немного морозно. Народу собралось не так и много, потому своего бывшего свекра с женой я увидела почти сразу. Мне показалось, что старый барон слегка поправился, да и выглядел в целом бодрее, чем раньше. Они подошли поприветствовать меня. Пока Розалинда торопливо бормотала благодарности, я успела поздороваться еще с несколькими соседями, которые сочли нужным прибыть на молебен. Больше всего меня удивило присутствие матери-настоятельницы. Она скромно держалась за спиной госпожи Розалинды и не поднимала на меня глаз, часто и суетливо крестясь. В храме стоял крепкий запах каких-то благовоний, и два камина еще не успели прогреть выставшее за ночь помещение. «Люди занимали места на скамейках, ёжись и плотнее кутаясь в плащи и шубы. Я уже привычно наклонила свечу чуть, чуть в сторону от себя, чтобы не надышаться дымом». И под монотонный голос священника действительно начала думать о баронете. Он ведь и в самом деле был психопатом. Возможно, если бы его обследовал нормальный врач, он нашел бы у Рудольфа какие-нибудь серьезные диагнозы. Не может же в самом деле обычный человек быть настолько омерзительным и злобным». Или же на него повлияла вседозволенность, и поэтому он вырос таким чудовищем? Не знаю, насколько искренне молились соседи, а я, даже зная, что этот человек уже мертв. не могла найти в своей душе ни капли сострадания или прощения. С этими совсем неблагочестивыми мыслями я и дождалась окончания молебна. Установила свечку перед иконой, перекрестилась и вышла из храма. Госпожа графиня, меня почти у самой кареты догнал голос свекрови. Пришлось задержаться и повернуться к ней. «Госпожа графиня совсем забыла попросить вас. Я ваше сиятельство, когда подарочек вам передавала, крест золотой уронила. И крестик-то сам не велик, но это еще покойной матушке моей подарок. Сразу не подняла, а с вами заговорилась, а потом и забыла». Свекровь просительно заглядывала мне в глаза, как будто боялась отказа. Я молчала скорее от растерянности. Кроме того, не могла вспомнить, убирали ли за эти дни в зале. До сих пор я ни разу не сталкивалась с воровством в собственном замке, и мысль, что кто-то из слуг мог прибрать чужое украшение, был весьма неприятной. «Если вы позволите, госпожа графиня, пусть бы муж мой с вами сейчас поехал, вы бы при нем прислугу и допросили, а уж он непременно мне крестик привезет. Пожалуй, это было вполне разумно, но я предложила бывшей свекрови. «Места в карете достаточно, госпожа Розалинда. Вы вполне можете поехать вместе со мной и сами расспросить прислугу». Ой, я бы и рада, да только сюда-то нас привезла мать настоятельницы, и я матушке обещала небольшое пожертвование для монастыря на Богу угодные дела. Так уж, пожалуйста, госпожа графиня, пусть муж мой съездит, а матушка меня домой отвезет, и что я ей обещала, получит. Барон, которого аккуратно поддерживал под локоть Ханс, уже подошел к открытой коляске настоятельницы и нетерпеливо переминался, поджидая хозяйку. Садиться в экипаж без нее было не слишком вежливо. Я вопросительно глянула на госпожу фон Краузе и, дождавшись разрешающего кивка, ответила. «Ну что ж, не вижу препятствий. Пусть Ханс приведет господина барона, и он сможет лично присутствовать при разговоре со слугами». Розалинда несколько раз поклонилась и со словами «Сейчас, сейчас, госпожа графиня» торопливо отошла к коляске настоятельницы. Разговор между мужем и женой неожиданно затянулся. Барон хмурился и явно не понимал, чего добивается жена». В какой-то момент она даже повысила на него голос, и он, нетерпеливо махнув рукой, зашагал к моей карете. «Прошу прощения, госпожа графиня. Господин барон, вы можете по-прежнему звать меня Клэр». Я мягко улыбнулась слегка раздраженному старику и пригласила. «Присаживайтесь и накиньте плед, сегодня немного морозно». Наш разговор в карете на обратном пути был достаточно теплым и дружелюбным. «Оживившийся барон с удовольствием рассказывал мне о том, сколько и чего успели сделать за год с помощью управляющего. И эти поля отдали подозимые. А еще господин граф посоветовал зерно просеять. И такие-то дружные всходы поднялись. Да даже и этой зимой голодать никто не будет. И урожай гожий оказался. Да и лишнего господин граф не спрашивал. Дай ему бог здоровья». При этих словах голос барона слегка дрогнул. Старик и в самом деле любил свои земли, И сейчас, когда у него был хороший помощник, и он мог распоряжаться ими лично, тихо радовался восстановлению баронства. Для нас, едущих в карете, нападение началось с визгливого ржания одного из коней. Сперва экипаж сильно мотнуло в сторону, он стал крениться в левую сторону, и в какой-то момент мне даже показалось, что он сейчас перевернется, но нет. Госпожа Крауза вскрикнула, не удержавшись на сидении, и скользнула нам под ноги. Барон, я заметила мельком, уперся длинными ногами в противоположное сиденье и судорожно вцепился в ручку на дверце. Я потянулась одной рукой, держась за кожаную петлю, второй пытаясь помочь компаньонке, но нас встряхнула еще раз. Колеса с левой стороны снова вновь коснулись дороги, и карета встала. Только сейчас мы услышали крики снаружи. Госпожа Крауза все еще барахталась под ногами, как-то жалобно повизгивая. «Что, что случилось?» Я спрашивала непонятно, кого я спрашивала. Почувствовала боль в руке, похоже, слегка растянула запястье. Когда карета дернулась и меня мотнула в сторону, потёрла руку и потянулась к дверце кареты. «Сидите». Голос барона прозвучал неожиданно резко. Он, похоже, увидел или просто почувствовал моё движение. Торопливо пошарив в воздухе рукой, перехватил меня за запястье с неожиданной силой и оттолкнул в сторону сиденья. Я нелепо шлепнулась на место. «Это нападение». Не высовывайтесь. Снаружи слышались крики и грубые команды. Вновь жалобно заржала, застонала одна из лошадей. арету дернула и, со звоном разбив стекло, осыпав осколками уже почти вставшую госпожу фон Краузе, в плечо барона впилась стрела. Больше всего меня поразила реакция компаньонки. Ни секунды не раздумывая, она рухнула на дно экипажа, а затем резко рванула меня за подол платья с такой силой что ткань затрещала, и я съехала с бархатного сиденья прямо ей на колени.